Глава 13. Утро для Алекса началось с шебуршения под боком. Ему даже не нужно было открывать глаза, чтобы понять, что происходит. По губам скользнула еле различимая улыбка, когда мужчина услышал сопение Марины. Куда собралась? Хриплым после сна голосом спросил он. Рано еще. Комната погрузилась в тишину, но спустя пару мгновений Марина смущенно пробормотала. «Ты меня с кем-то путаешь». Алекс соизволил приоткрыть один глаз и покоситься на девушку. Блондинистые с зеленоватым отливом волосы забавно взлохматились, бирюзовые глаза были полны непонимания. «Тебя перепутаешь», — проворчал маг и повернулся на бок. «А что ты здесь делаешь?» «Сплю. Вернее, пытаюсь». «Но почему здесь?» потому что кто то ночью опять устроил незапланированную прогулку да еще и не хотел возвращаться пришлось нести на руках я опять ходила во сне испугалась марина ничего не понимаю но это все равно не объясняет почему ты спишь в моей кровати так ты же ухватила меня за руку и отказалась отпускать наигранно возмутился александр еще и вместо подушки вознамерилась ее использовать врешь Фея стремительно покраснела. «Как думаешь, какая еще могла быть причина оказаться в одной кровати?» — устало спросил граф, не заметив мелькнувшей в бирюзовом взгляде обиды. «Ты действительно вцепилась в мою руку, а я слишком устал и хотел спать, чтобы долго тебя уговаривать. И вообще, я планировал проснуться раньше, но, видимо, не судьба». «Прости», — выдохнула Марина, низко склонив голову из-за чего распущенные волосы полностью скрыли ее лицо. «Теперь можешь вернуться к себе». «Жестокая», — простонал Алекс, картинно закрыв глаза ладонью. «И это после всего, что между нами было?» «Не выдумывай, ничего не было». Фея фыркнула и недовольно посмотрела на мага. «А если что и было, то только во сне». «Вот и спасай после этого прекрасных лар». Сокрушенно возвестил граф, садясь в кровати. «Прекрасная Лара безумно благодарна, но желает заполучить свою постель в единоличное пользование». «Ну уж нет. Раз ты меня разбудила, значит, вставай и собирайся. Завтракать будем. И не забудь про крылья». «А что с ними не так?» Марина изогнулась, пытаясь рассмотреть спину, пока не поняла, что смысла в этом нет. Крылья были спрятаны. «Ты когда их последний раз выпускала?» Алекс мгновенно превратился в строгого опекуна. Один раз, когда появились, фея смущенно потерла нос. «Марина, нельзя же так!» «Так ведь прошло всего несколько дней!» «Ты должна тренироваться ежедневно!» «Но я боюсь!» Марина зажала рот, но было уже поздно. Слова сказаны и возврату не подлежат. «Чего именно?» «Боли, Алекс. Я боюсь боли!» Обхватив себя руками за плечи, фея с несчастным видом смотрела на опекуна. Воспоминания о проявлении крыльев мучили до сих пор. «Нужно было сразу мне об этом сказать». Алекс протянул руку к бело зеленой макушке и легонько ее погладил. «Давай попробуем вместе, я буду рядом». Марина хотела отказаться, но, заглянув в синие, как море, глаза, не смогла. Потерянно кивнув, она сползла с кровати и потянулась к халату. Дай мне полчаса, приведу себя в божеский вид, затем начнем. Алекс понятливо кивнул и вышел из спальни. Ему и самому нужен был душ, чтобы навести порядок в мыслях. В родной стихии магу всегда думалось легче, а подумать было о чем. Сегодня предстоял нелегкий день. Вряд ли боевые маги спокойно воспримут новость о нежеланном довеске в отряде. Нет, они хорошо относились к ученым, прекрасно понимая, что во многом жизнь и здоровье в рейдах зависит от исследований. Но тащить в опасное место неподготовленного человека никто не согласится. В некоторых случаях, когда на счету каждая секунда, очень многое зависит от слаженных действий отряда. Так что на острове Алекса ждала непростая битва, но и отменять принятое решение он был не намерен. Особенно видя, сколько радости это принесло Марине, и хоть немного помогло ей сгладить печальные воспоминания. Когда он постучал в соседний номер, Марина уже была готова, если только можно подготовиться к предстоящей боли. Она чинно выседала на софе у окна, сложив руки на коленях. Ну, чисто примерная школьница в ожидании наставника. Алекс в некотором роде и был, если не считать того, что водный маг мало разбирался в вопросах о лесных феях. «Ты готова?» — уточнил он, хотя по напряженной позе подопечной, и так все было понятно. «Нет», — подтвердила его догадку девушка. «Но это что-то изменит?» «Нет», — обрадовал ее граф, присаживаясь рядом. «Но не стоит так бояться. Не думаю, что феи всегда чувствовали боль. Скорее всего, она мучает только первое время, пока не привыкнешь к крыльям и не разработаешь их». Вздохнув, Марина жалобно посмотрела на графа, И, не дождавшись отмены тренировки, покорно спросила: Может, стоит раздеться? Зачем? Ну как же, чтобы не мешать крыльям? Крылья энергетические, и одежда не может служить для них препятствием. Марина согласно кивнула и вздохнула. Не разжалобишь, усмехнулся Алекс. Чем быстрее начнешь, тем быстрее все закончится. Легко тебе говорить. Недовольно буркнула Фея, вздохнула еще раз и решительно встала. Пройдясь по комнате, остановилась около кофейного столика, повернулась лицом к Алексу, зажмурилась, прошла секунда, затем еще одна. Осторожно приоткрыв один глаз, девушка спросила. Ну как? Вообще никак. Граф, скрестив руки на груди и вытянув ноги, вольготно устроился на софе и с интересом наблюдал за Мариной, старательно сдерживаясь, чтобы не расхохотаться. Она вертелась на месте, пытаясь рассмотреть свою спину, и это не добавляло серьезности ситуации. «И что теперь делать?» — спросила расстроена. «Попробуй вспомнить, что ты чувствовала в первый раз». «Тут и стараться не нужно», — Марина скорчила гримасу. «Боль». «А кроме боли?» «Не помню. Мне было так плохо. Я в тот момент искренне мечтала умереть». «Хм. Ладно, тогда попробуй представить, как они появляются у тебя из спины». Феевна прикрыла глаза и честно постаралась выполнить рекомендацию Алекса, но никаких изменений не почувствовала. Тогда она попыталась вспомнить ту щекотку, которую ощущала перед первым проявлением крыльев когда под кожей, казалось, пробегала толпа мурашек, как вслед за ними появлялось приятное тепло, как начинало немного ломить спину, а затем слегка жечь. И вновь веселый табун мурашек по разгоряченной коже. Марина вспомнила, что, похоже, знобила при высокой температуре, только без сильного сжения, заставляющего выгибаться, словно в попытке избежать неприятных ощущений. И вдруг жар быстрой волной прокатился по всему телу, заставив фею испуганно распахнуть глаза. Наткнувшись на напряженный взгляд графа, она сосредоточилась на его взгляде, бездумно проведя языком по пересохшим губам. С них слетел глухой стон, и все прекратилось. Вернее, спину немного ломило, но уже не так беспощадно. Да и жар прошел. «Они прекрасны», — неожиданно сипло проговорил Александр, вставая с Софы. Недоверчиво обернувшись через плечо, Марина с облегчением увидела искрящиеся крылья. Теперь она могла рассмотреть их намного подробнее, чем в первый раз. Магические искорки, хаотично пробегающие по поверхности, завораживали взгляд. Девушка попробовала раскрыть это переливающееся великолепие, но крылья лишь слегка пошевелились. Правда, и мышцы на спине не ощутили никакого дискомфорта от этого движения можно дотронуться спросил граф подойдя практически вплотную марина кивнула отчего то смутившись алекс протянул руку приблизившись еще немного отчего его дыхание пошевелило волосы около Марининого уха когда маг все же дотронулся до крыльев невесомо проведя кончиками пальцев по переливающему серебру она ощутила это словно он погладил ее по незащищенной одеждой кожи Поежившись, Фея задержала дыхание, пытаясь побороть появившееся в груди томления. Щекотно? улыбнулся Алекс. Да, выдохнула Марина и смело подняла на него взгляд. Ты почувствовала прикосновение? С исследовательским интересом спросил Маг, повернув голову и чуть не уткнувшись носом в разрумянившуюся щеку. Не имея сил ответить, девушка слегка кивнула, заворожённая синим океаном, начавшим стремительно темнеть. Сердце глухо стукнуло, замерло и понеслось вскачь от предчувствия чего-то. Но Александр неожиданно отошел и спокойно сказал. «Можешь прятать, на сегодня хватит». Наверное, еще никогда Марина не испытывала такого жестокого разочарования словно ей пообещали чудо, а затем безжалостно обманули, подсунув обыденную серость. Сжав кулаки и зажмурившись, она порадовалась, что у этих действий есть достойная причина. Пока фея сражалась со своими крыльями, Александр отвернулся к окну, мысленно коря себя за несдержанность. Но он и сам не ожидал, что так остро отреагирует на близость Марины. Хотя раньше воспринимал девушку вполне спокойно. Несомненно, она была красива, но он видел и обладал еще более прекрасными женщинами. Даже те две ночи, которые они провели в одной кровати, тесно прижавшись друг к другу, не произвели на него такого эффекта. «Возможно, все из-за крыльев», — предположил граф, невидящим взглядом уткнувшись в окно. «Я был слишком сильно очарованными, и Марина в этот момент выглядела как-то иначе. Притягательнее и желаннее» надо бы расспросить у крон принца насчет странного эффекта я готова фея заставила отвлечься от раздумий прекрасно идем завтракать а затем отправимся на остров алекс решительно прошел через комнату не желая оставаться наедине с девушкой дольше положенного мне еще предстоит донести до боевых магов радостную весть какую — спросила Марина из вежливости, хотя сейчас меньше всего была готова обсуждать его обязанности. «Что теперь с ними в рейды иногда будут ходить ученые? Сколько счастья предвижу по этому поводу!» У феи мгновенно улучшилось настроение. Она догнала опекуна и пошла в ногу с ним. «Я рада, что ты принял такое решение», — сказала искренне и довольно улыбнулась. «Не сомневаюсь», — фыркнул Александр, покосившись. «Только боевикам этого не говори и вообще постарайся не попадаться им на глаза. Они мигом поймут, откуда ноги растут». «Но меня нельзя обижать», — наигранно возмутилась повеселевшая Марина. Ухватив графа за локоть, заставила его остановиться, воровато осмотрелась и, приблизив губы к его уху, доверительно прошептала. «Я же лесная фея, последняя в мире, между прочим». «Вот они тебя мирно и упокоят». Ласково пообещал Алекс, похлопав ее по ладони. Но ты же им не позволишь? Фея широко открыла глаза, прижала руки к груди, сама невинность. Мне лестно, что ты так веришь в мои возможности, хмыкнул граф и открыл для нее дверь гостиничного ресторана. Завтрак прошел мирно. Марина почти не вспоминала о недавнем странном поведении Алекса. Ну как почти? только когда смотрела в его глаза, сейчас полностью безмятежные, или же с загорающимися в их глубине искорками смеха. А когда маг был чем-то недоволен, они могли становиться сизым льдом, который замораживал, казалось, саму душу. Осознав, что непозволительно много думает о глазах графа, фея постаралась отвлечься и быстрее закончить завтрак. Под удивленным взглядом опекуна нашла вполне приемлемую отговорку своей прыти. Нужно было срочно поделиться радостной вестью с новыми знакомыми. Зря она, что ли, вчера столько уговаривала Алекса. По прибытии на остров они первым же делом столкнулись с Ларой Раяной, что несколько снизило градус хорошего настроения Марины. Лара Александр?» — поздоровалась Магиня, шутливо поклонившись, по мнению феи, лишь для того, чтобы лучше обозначить свое чрезмерно глубокое декольте. «Лара, Марина, рада вас видеть!» «Вам еще не надоело у нас?» Мымра недовольно подумала-то, но, изобразив улыбку на лице, ответила. «Нет, что вы, наоборот, нашла здесь много интересного. А сколько еще предстоит увидеть, когда отправлюсь в рейд?» «Простите, куда вы собрались?» Прогрохотала над головой, отчего фея испуганно подпрыгнула. «Извините, не хотел пугать». «Ничего страшного». — поспешно заверила Марина Лара Карада. «Я просто не слышала, как вы подошли. Если обмен любезностями закончен, может, вы объясните, о каком рейде идет речь?» — возмущенно спросила Лара Раяна. «Это недопустимо!» «И почему же?» — полюбопытствовал граф, покосившись на насупившуюся подопечную. Если честно, его сейчас больше волновало, сумеет ли Марина обуздать силу, или же они окажутся посреди леса. Маг прекрасно видел, что она злится, но просто заткнуть Рояну не мог. Это явно не поспособствует их сближению. «Можно, конечно, подарить ей какую-нибудь безделушку», — рассуждал он, пока магиня приводила доводы смехотворности стремления прогуляться за периметр. «Или как-то иначе примириться с моей резкостью, но так не хочется лишних телодвижений». Алекс чуть не зевнул, но вовремя сдержался. «Скука смертная!» «И вообще, у нас не будет ни времени, ни сил, ни тем более желания нянчиться с вашей родственницей!» Тем временем закончила пламенную речь Лара Рояна. «Да кто вас заставляет-то?» Фея скрестила руки на груди, неосознанно скопировав позу стоявшего рядом воздушника. «Эта великая честь принадлежит Лару Александру». Человек, гора не сдержавшись, хмыкнул, но тут же принял серьезный вид. «Да и как не принять, когда тебя пытаются испепелить взглядом?» «Смотрю, весело у вас тут!» — воскликнул подошедший к ним Лар Радар. «И все почему-то без меня. Так что за шум?» «Она собралась в рейд!» — едва ли не прорычала Лара Раяна, чуть не ткнув пальцем в сторону феи. «А Лар Александр ей потворствует!» «Совершенно верно!» — спокойно отозвался граф Кослар, раздражаясь. Лар Радар удивленно посмотрел на причину раздора. «Я сразу заподозрил, что вы удивительная девушка, но вы точно уверены?» «Да», — кивнула фея и задумчиво добавила. «Кстати, мне нужна такая же одежда, как у Лары Рояны». «Марина», — предостерегающе окликнул Алекс. «А как ты себя представляешь меня в лесу в этом?» Она ткнула себя в грудь пальцем. Мужчина с интересом осмотрел легкое струящееся платье в тон глаз девушки. Оно идеально сидело на фигуре, мягко льнуло к телу при ходьбе, но точно не подходило для Рейда, хотя бы потому, что половина отряда будет пялиться на Марину, а не смотреть по сторонам. Правда, Алекс сомневался, что брюки и рубашка существенно изменят ситуацию. Наоборот, могут усугубить. «А если дать ей более мешковатую одежду?» — подумал он но сразу отказался от этой мысли. Марина точно возмутится, не желая становиться посмешищем в глазах Лары Рояны. То, что они соперничают, он уже понял. Осталось разобраться, из-за чего противостояние возникло. «Хорошо, подберем тебе что-нибудь из готового, а потом закажем у портного», — покладисто согласился граф, когда Марина притопнула от нетерпения. «А теперь, будь добра, прогуляйся к пляжу», «Мне нужно обсудить рабочие моменты». Фея кивнула, развернулась, да так и застыла, глядя на толпу магов за своей спиной. Небольшой пятачок в центре лагеря, на котором они остановились, напоминал место митинга или партийного собрания. По крайней мере, у Марины возникли именно такие ассоциации. Только люди не шумели, наоборот, внимательно слушали. «Ну, я пойду» пробормотала сконфузившаяся девушка и быстро нырнула в образовавшийся проход. Она старалась не бежать, пока не скроется из вида, прекрасно чувствуя обращенные на нее взгляды. Кто-то смотрел с раздражением, кто-то с любопытством, а кто-то и с одобрением. Причем последних больше всего было среди женщин. И этот факт немного поднял настроение. А когда заметила знакомую палатку у самого берега, и вовсе чуть ли не в припрыжку поскакала к ней. Лара, Марина! окликнул ее девичий голос. Оглянувшись, Фея с удивлением узнала Лару Катарину. Спешившая к ней женщина выглядела настолько хрупкой в своем свободном балахоне, что Марина даже усомнилась в своем желании помочь ученым. Ну как такую выпустишь за периметр. Простите, что так запросто обратилась к вам, извинилась целительница, приветливо улыбнувшись. Меня зовут Катарина. Я знаю, кто вы, тоже улыбнулась Марина. «Алаиса много рассказывала о вас». «Не верьте всему, что услышали». Целительница смутилась и сцепила руки в замок. «Никакая я не героиня. Только благодаря забирающим эпидемия была остановлена. Но благодаря вам было найдено лекарство, поэтому ни в коем случае не принижайте своих заслуг». «Когда вы так говорите, я и правда верю в свой героизм», хихикнула Лара Катарина. «А зачем вы меня звали?» — вспомнила фея. «Лары, Никас и Тарин проводят важный эксперимент. Их сейчас нельзя беспокоить». «Жалость какая!» «Тогда вы первая узнаете невероятную новость!» Марина вновь почувствовала прилив радости и гордо заявила. «Я уговорила графа Кослара разрешить ученым иногда ходить в рейды». «Да быть того не может!» — охнула целительница, прижав руки к покрасневшему от приливы эмоций лицу. «Неужели правда?» Да. «Кто и что разрешил?» — поинтересовался выходящий из палатки Лар Никас, стягивая с головы тканевую шапочку. Марина еще подумала, что похожа на тюбитейку. «Лара-Марина, рад вновь вас видеть!» Лар Тарин, показавшийся следом, пытался развязать свой балахон, но только еще сильнее затягивал узлы. «Давайте помогу!» — сжалилась над ним целительница. А Лара-Марина пока расскажет поистине удивительную новость. «О том, что к нам плывут представители старших рас?» — каким-то глухим голосом уточнил Ларникас. «Нет, конечно же», — рассмеялась Марина. «А я вам говорю, что так и есть», — упрямо заявил он, глядя куда-то за спину феи. Марина резко оглянулась, да так и замерла с открытым ртом. Вдоль береговых их сторону абсолютно бесшумно плыли два величественных корабля. Паруса были убраны, но даже так было видно, что они снежно-белые. Судна были сделаны из дерева, удивительного золотисто-песочного цвета, отчего борта слегка искрились на солнце. По снастям пробегали разряды, а Марина сделала вывод, что корабли движутся при помощи магии. На палубах суетились матросы, а на капитанском мостике флагмана возвышались две высокие фигуры в белоснежных кителях. «Круть!» Выдохнула фея, очарованная зрелищем. «Лара Марина, где Лар Александр?» — напряженно спросил Лар Никас. «Там», — махнула неопределенно, не отводя взгляда от кораблей. «Понятно», — пробормотал ученый. Только услышав тихий свист, похожий на звук взлетевшей петарды, Марина оглянулась и успела заметить красный огонек, улетевший в сторону лагеря. Вопросительно посмотрела на Лара Никаса, но тот лишь пожал плечами напряженно следя за приближением незванных гостей из других палаток уже выходили маги и вскоре на берегу собралась небольшая возбужденно гомонящая делегация зачем они прибыли взволнованно доносилась из толпы у нас что опять война не говорите глупостей рявкнул артарин так и оставшись в балахоне не зачем а за кем подумала фея Ой, чую, я одним интересным местом, из-за кого они сюда пожаловали. Марина, окликнул ее Алекс. Теперь на пляже яблоку негде было упасть от собравшихся. В отличие от ученых, боевики молчали, внимательно следя за передвижениями на кораблях. И вроде бы в их позах не было напряжения, но Фея догадывалась, мимолетная угроза, и маги поставят щиты, а в суда полетят боевые заклинания. С тобой все хорошо. — тихо спросил граф, подойдя к девушке вплотную. «Да», — заверила она, почувствовав себя намного увереннее от его близости. «Держись рядом». Тем временем корабли остановились, и с борта первого из них до самого берега протянулись сходни, правда, почему-то увитые дикими розами. Позеры, фыркнул стоящий недалеко от Марины лар Ла и девушка была с ним согласна. Увидев приближающегося к ним крон-принца в окружении небольшой свиты, она судорожно сглотнула. Эльф был чертовски хорош собой, ему невероятно шел белый китель с золотыми эпалетами. Черные брюки, заправленные в начищенные до блеска сапоги, подчеркивали стройность длинных ног. Неудивительно, что в рядах встречающих раздались восхищенные женские вздохи. Марина фыркнула, хотя сама была под впечатлением и еще ближе придвинулась к Алексу, будто чувствуя подставу. Лиур-Аринеэль остановился у конца трапа, не спеша сходить на песок. Осмотрев собравшихся людей, перевел взгляд на графа Каслара и мелодичным голосом учтиво сказал. «Лар, Александр, рад снова видеть вас!» Оценив честь, которую ему оказали, обратившись на человеческий манер, граф с трудом сдержался, чтобы досадливо не скривиться, Ифтон ответил. «Люра, Ринель, это чувство взаимно!» В ответ наглый эльф тихо хмыкнул, а затем пришла подстава, которую фея и ожидала. Посмотрев на девушку, кронпринц тепло ей улыбнулся и, протянув ладони, воскликнул. «Здравствуй, сестра моя! Мы прибыли к тебе на помощь!» «Капец!» — тоскливо подумала Марина, буквально кожей ощутив, как заледенел. Алекс. В парящем высоко над облаками белоснежном дворце, в комнате лишенной и намека на двери и окна, красивая беловолосая женщина с белесыми глазами с любопытством смотрела в хрустальный шар. Она то и дело нервно постукивала пальцем по губам, тихо приговаривая: «Ой, что будет, что теперь будет». Не усидев на месте, женщина закружилась по комнате, весело хохоча. Отчего стали заметны ее острые акульи-зубки? Неожиданно замерев и обхватив себя руками за плечи, она тихо промурлыкала. Как интересно!